Михаил Успенский. Кого за смертью посылать? Часть вторая, глава четвертая. Недавно я ходил по астралу и наткнулся на блокированные уровни. Василий Головачев. Когда Жихарю случалось попасть во что-нибудь непонятное, а было это раз, он каждый раз вспоминал свою недолгую, но причудливую жизнь в диком племени Туруру.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 Но более всего удивило богатыря отношения бесштанных охотников к своим охотничьим собакам. Псы у туруйцев водились крупные, смышленые, неутомимые, надежные, даже часто сами приносили добычу.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 А вот эта собака, говорили туруруйцы, тоже чует погибель своему владельцу от того и перестает выполнять свои обязанности. Чего стараться-то? Вот ее и того.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 Да, дорогой сэр Джихар, представьте себе, я здесь разговариваю с вами и одновременно нахожусь в яве, уныло пируя в обществе сэра Лю, сэра Сочиняя и других достойных людей. Вот как раз сейчас мы слушаем, как наш придворный бард исполняет старинную эльфийскую балладу о могучем танкодроме, ныне номинатора, сыне номинатора, полюбившем прекрасную электродрель. «Не крути», – сказал Жихарь. «Что с твоими латами? Из какой сечи тебе сюда забрали? Что с моим городом, с моей семьей?» «Сэр, брат, да вы мне не верите. Сэр Хони Пай, подтвердите правдивость моих слов». «А что я?» – отозвался Колобок. «Я тоже ничего не понимаю. Либо смерть снова вернулась в мир, и мы закопались под землю напрасно, либо...» «Лучше не знать вам сейчас правды, дорогой Жихар. Это может отвлечь вас от поисков». Они стояли перед невысокой дверью, обитой медными пластинами. Дверной проем был словно вырезан в тумане, по-прежнему влажным и холодным. «Откуда мне знать, кто это на самом деле?» – сказал Жихарь. Он как не всматривался, не мог отличить этого Яртура от того, с кем он попрощался на своем подворье. «Помнится, в подземельях Вавилона мы вам поверили», – сказал король. «А ваше тогдашнее положение было в чем-то подобном моему нынешнему». Может, ты меня в спину ударишь? Я здешних порядков не знаю. Те, кто нас встретил, мне сильно не понравились. Это бывший человеческий сброд, сэр Джихар. Толпа, ждущая подачки от живых родственников. Они и при жизни норовили устроиться за чужой счет. И здесь могут только горланить и требовать. Настоящие люди и в здешнем царстве остаются в пределе. Иные охотятся, иные упражняются в воинских искусствах и полезных ремеслах.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 То, что я вам сейчас скажу, не ослабит уже ни вашей руки, ни вашей решимости. А говорил время дорого, напомнил житель. Сэр, брат, тот самый миг, когда мой презренный племянник, предатель и мятежник Мордред, уже насаженный на мое копье по самое кольцо рукоятю, ударил своего короля сбоку по голове и рассек меч, преграду, шлемы и черепную кость, в тот самый миг смерти покинула наш мир. А я остался один одинешенек между мертвыми и живыми». Если только про человека, одновременно существующего в двух мирах, можно так сказать, один оденешенник. Легче вам стало от этой правды, сэр Джихар? Чего ж ты за мной не послал, если начался мятеж? Вот и все, что нашел в ответ Джихар. Это было сугубо семейное дело, брат. Внутреннее. Я, выходит, посторонний. Значит, если суждено мне отыскать и выродить в мир смерть, то ты тогда... Не думайте об этом, сэр Джихар.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 «Я черствый, я бессердечный. Мне наплевать на ваши людские дела. Мы зачем сюда пришли? За смертью? Вот и давайте ее искать, а то бороду вырву мне сподручно!» – пригрозил он богатырю. Жихарь скрипнул зубами, зажмурился и попробовал сосчитать до десяти, но опять не смог. «Что за дверью?» – спросил он. «Здешний владыка, лорд Новолот, ответил король. «Он здесь первое лицо». «А ты видел это лицо?» – спросил Жихарь.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 «Больше похоже на корабельную верфь», — сказал Яртур. «Но откуда столько пыли?» «Эх, люди!» — ухмыльнулся Колобок. «Это же полки для бумаг, просто очень длинные и высокие. Архив какой-нибудь. Значит, тут и пыль должна быть, и паутины, и мыши эти мерзкие». «Хозяин!» «Эй, хозяин!» — закричал Жихарь. «Не больно ты и сам заботься о вежливости». Никто ему не откликнулся. «В какую сторону идти?» — озадачился богатырь.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 «Здешний хозяин должен быть высок ростом. Вон полки-то куда уходит? «Что гадать? Пошли по следам!» – сказал король. Жихарю страсть хотелось узнать, что за грамоты пылятся на полках. Старинные летописи, указы, навелы, устарелы. Но следовало торопиться. «Верно мне Карина говорила, что я равнодушный и бесчувственный», – думал Жихарь. Ты бы она не спала, то в раз бы догадалась, что с побратимом не ладно».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 Представляете, количество умерших от голода в 190 тысяч раз превышает количество скончавшихся от переедания. Здравствуйте, сэр. Поспешно, чтобы жир чего-нибудь не ляпнул, воскликнул Яртур. Желать здоровья в этих местах бессмысленно, но все равно спасибо, сказал человек. Издается мне, что вы, как бы сказать, э, не совсем... Верно, добрый сэр.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 «Да мы, твое княжеское величие, пришли сюда за смертью!» Сразу приступил к делу житель. «Где тут она у вас прохлаждается?» Он очень обрадовался, что повелитель на его царство не оказался рогатым драконом или там большой черной жавой. На волоты засмеялся совсем по-человечески. «Как это где? Да вот же она повсюду! И налево она, и направо она, и вверху она, во всех видах, в любых качествах!» «Вам какую именно надо? И чью?» «Сосед, друга, врага, предка, свою собственную справок мы не выдаем, но познакомиться с делом, почему бы нет?» «Нам не чью, — сказал житарь, — нам вообще...» «Нам ту самую, — уточнил Яртур, — с косой, с песочными часами...» «Особые приметы без носа я», — вспомнил житарь. «Не слушайте их, князь!» — вмешался Колобок. «Мы пришли сюда выяснить, от чего все живое на земле перестало умирать, а существование белковых тел ничем не ограничено». Но Волод снял очки с носа и поднес их вплотную к то есть к жирной груди. Мертвичиной от князи не пахло. «Это что такое? Говорящий ноутбук? Какая забавная вещь!» «Я не вещь, князь!» – поморщился Колобок. «Неужели вы, здешний владыка, ничего не знаете? Что произошло со смертью?» Мясина Волот друзил очки на нос и улыбнулся. «Ах, вот вы о чем!» — сказал он. «Действительно, в последнее время что-то не пополняются ряды моих подлинных. Разумеется, я не мог не заметить этого. Но нет худа без добра. Теперь у меня появилась возможность привести все умертвие в систему, разделить на классы и разряды. О, я уже многое успел. Вот, извольте сами полюбоваться». Он запросто подхватил короля и жифря под локотки и повлек вдоль рядов полок. Вот здесь, кивнул он влево, у меня те, кто умер насильственной смертью, а в тех рядах, так сказать, естественники. Их, как вы можете видеть, гораздо меньше. А и много же народу скончалось, охнул как бы люди не мёрли, земле бы не сносить.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 и... Жихарь обвел взглядом бесчисленные полки, у него потемнело в глазах. «Да как же ты не путаешься в этих грамотах, князь!» Решил он на всякий случай подольстить на Володу. «Я и живых-то своих подданных переписать все никак не удашу, не удосужусь!» «Голова!» «Стараюсь!» — скромно сказал владыка мертвых. «Должен же кто-нибудь этим заниматься! У меня порядок, а будет еще лучше!» Кому? печально спросил Яртур. Людям, кому же еще. Здесь собраны полные исчерпывающие сведения. Никаких загадок истории я не признаю. В делах названы имена всех убийц, прямых и косвенных. Любой обитатель его царства легко может выяснить, кто шарахнул его сзади дубиной или переехал на тракторе, или накапал отравы в утренней кофе. И многие желающих, гадким голосом спросил Колобок. Но Волод несколько смутился. Вообще-то сюда никто не допускается, сказал он. Вы избежание беспорядков среди спецконтингента. И так безобразие хватает. Чистое знание мало кого интересует. Кроме того, существует принципиальная возможность изъять свое собственное дело, оно может послужить пропуском наверх. Мотай на ус! шепнул Жихарю Колобок. А вслух добавил совершенно правильное решение, князь. Ничего, нечего, нечего здесь посторонним шляться.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 Разве так бывает, насторожился Яртур. Редко, но бывает, сказал Наволот. Бывает так, что мир живых человек покинет, а до сюда не доберется. Ищем, розыск объявляем, облавы устраиваем, ясть прочесываем, даже в прайд бывает, забираемся. Жихарь собрался было спросить насчет кощей, но вовремя спохватился, страшась здору подвести парнишку. А отказники кто такие? Вместо этого, спросил он. «Эт, которые умирать не хотят, просто ответил Владика мертвых.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 Ну вот скажи нам в конце концов, куда смерть подевалась? Честно скажи, как князь князю? Да я уже и сам начинаю беспокоиться, сказал Наволод. Я ведь и не начальник, я здесь, так, вроде главного тюремщика. Мое дело обеспечить учет, питание, бундирование, режим. Тюремщики же судьи мне распоряжаются. Да бросьте вы о ней до да ней. Здесь такие разговоры считаются неприличными. Вы лучше сами по архиву погуляйте, поглядите, как я тут все славно устроил. Вот смотрите, на этой полочке у меня те, кого растерзали разгневанные женщины. В основном тут греки. Орфей, за Загрей, Мавроди, Сергей Понетелевич. О, я вам сейчас дело Каспара Хаузера покажу. Мне же тоже похвалиться охота. Удивляюсь, как ты в князья-то попал, сказал житель.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 Честно говоря, меня вполне бы устроила должность главного архивариуса, а книжении мне в тягости. И мне признался жихрь. Родная душа выходит. Только помог бы ты нам смерть вернуть, а? Кому же обращаться, как не к тебе? Но я бы и рад. Ребята, бросьте это дело.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 Конечно, Жихарю Страх хотелось погулять по Нави, увидеть того же хитроумного Дертанана или хотя бы знакомцев по времени он ему, сравнить увиденное с рассказами бывалых здесь людей. Хорошо побратиму он еще досыта в костяных лесах побродит. Какие, однако, глупости приходят в голову, нашел кому завидовать. «Боюсь, на выходе у вас могут возникнуть затруднения», сказал Нави князь. «Все равно вернетесь ко мне, не выпустят вас отсюда, из одной лишь зависти не выпустят».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 «Видите? Пятнышко в четвертом квадранте, ближе к краю. Должно быть, на другую сторону торопится, там легче дышать». «Вижу!» – объявил король. «И я!» – обрадовался Колобок. «Верно ползет какой-то старичок, посохом подпирается, лысый совсем как я». Но жихарь как ни щурил глаза, как не выпучивал их, ничего узреть не мог. Потом все-таки различил на самом краю ничтожную видюлечку –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 Он озверел от долгого бездействия, от напрасных разговоров, от ожидания. «Дубина!» – стонал Колобок. «Слезай вниз, уходим скорее!» «Помалкивай, горбушка!» – огрызнулся богатырь. Колобок вывернулся в своей избруйке, уперся ножками в богатырскую грудь, а лапки его неожиданно вытянулись и с неожиданной же силой вцепились в богатырское горло. «Эт!» – только и мог сказать жихарь перед тем, как серебряный шар наверху погас –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 «Там еще маленькое дыхание осталось!» – орал Колобок. Потом силком поднял богатырю веки. В синем свете фонарика показалась все та же погребальная камера. Смертная ложа, скифские дорожные припасы. Зацепись да ты!» – жихарь вскочил, сделал несколько глубоких вздохов. Кровь колотилась в висках –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 «Кам остался?» «Не было никакого Яртура», признался Колобок. «Мы ждали, ждали, да и уснули. Мне, к примеру, опять всякие детские ужасы снились. Заяц, волк, медведь, лиса, гадины Успел таки хватить меня с зубами, с зубочком. Я проснулся, и давайте обудить». «Постой», сказал Жихарь. «Я же не мог сам такого придумать, чтобы мертвецов распределять по разряду. А сколько неведомых имен услышал, а Беломора на луне узрел».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 Я знаю, куда он девался. Может, ты его тоже сметели под горячую руку Жихарь на бегу нагнулся И ухватил колобка за ворот кафтанчика Я же только что Плотно пообедал Укоризненно сказал многоборский князь